сыновей кормлю, а в воду мечу дочерей рощу. Царь говорит: Умная твоя голова, старичок. Теперь выведи меня из лесу в поле. Я дороги не найду. Мужик говорит: «Найдешь и сам дорогу. Иди прямо, потом сверни вправо, а потом влево, потом опять вправо. Царь говорит: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 говорит ему Петр Алексеевич. Видишь, только мы двое в шапках, кто-нибудь из нас да царь.